Глава 28 Дамиан стоял у высоких ворот из кованного железа, которые закрылись перед ним много лет назад. Покинув тюрьму, он первым делом приобрел усадьбу касса Полома и теперь стал хозяином имения, где когда-то работала его мать. Прежде особняк пустовал. Вероятных покупателей отпугивала задача долго и кропотливо его реставрировать. Заросли плюща на стенах и балконах скрыли от глаз изящные архитектурные детали. Годы запустения привели в упадок и территорию, давно не стриженные деревья зловещими призраками темнели вдоль ограды. Сад, заросший сорняками и заваленный мусором, превратился в иссушенную солнцем свалку. Дамиан разомкнул цепь и, навалившись плечом, толкнул ворота, скрипнувшие в ржавых петлях. Особняк уставился на гостя слепыми заколоченными глазами окнами. Вспугивая стрекочущих кузнечиков, Дамиан обогнул здание и прошел к маленькому неприметному флигелю, где когда-то жили слуги. Внутри, как в общежитии, в ряд размещались небольшие комнатки, за ними общие кухня и ванная. Когда Дамиан подошел к третьей по счету двери, его охватила ностальгия. А также другое, странное чувство, тисками сдавившее грудь. Метла его матери по-прежнему стояла у стены, покрытая пылью и паутиной. Дэмиан топтался на месте, не решаясь войти. "Это я, мама Лу", произнёс он надтреснутым голосом. "Твой Эсте бандидо вернулся". Дверь осталась закрытой. Никто его не впустил, не смерил суровым взглядом, не отчитал за озорство. Дамиан прижался лбом к двери и провел пальцем по шершавой поверхности. Хлопья облупившейся краски осыпались ему на ботинке. Немного подождав, он повернул ручку. Комната показалась ему крошечной, гораздо меньше, чем он помнил. Темное, затхлое помещение освещал единственный солнечный луч. Аромат жасминового масла для волос давно уже выветрился. Тканевая ширма, когда-то разделявшая кровати, смятая, валялась на полу, с тех пор, как хозяйку комнаты забрали в тюрьму. На столе дамиана не дожидались тостады, никто не налил ему арчаты, но больше всего его расстроила кровать «Мама Лу», Мать всегда заправляла постель, а сейчас простыни были сбиты на сторону, подушка скособочилась, сверху лежал слой пыли. Кровать простояла пустой и неприбранной. Двадцать три года. Дамиан занялся делом. Он отнес во двор простыни и хорошенько вытряхнул, выбил пыль из подушки, вывернул наволочку и протряхнул ее отдельно. Затем он застелил кровать, разгладив белье так тщательно, что не возникло ни единой складочки. Верхнюю простыню он подоткнул под матрас. Потом вернул на место подушку, отошел на пару шагов, поправил ее и взглянул на результаты своих трудов. Увидев, что на кровать снова садится пыль, Дамиан начал все заново. Он во что бы то ни стало хотел придать постели мамалу первозданный вид. Он все еще возился с постелью, когда годами сдерживаемая печаль наконец прорвалась наружу. Дамиан еще ни разу не плакал по мама Лу, ни в Вальдемарысе, услышав, что она мертва, никогда приносил на ее могилу подсолнухи или открывал жестянку из-под лаки страйк. Гнев всякий раз заглушал тоску. Но теперь с гневом покончено. Дамиан отомстил за мать заставил эль -Чарро и Уоррена Седжвика заплатить сполна. Враги превратились в прах, а с ними и жажда отмщения. Теперь даме не за что было уцепиться. Нечему было сдержать его слезы. Все глубинные, мрачные чувства, что терзали его раньше, улеглись на дно, превратившись в груду истлевших костей. Ненависть, гнев и месть оказались иллюзией пустотелыми семенами, неспособными прорасти, как бы усердно их ни поливали. Дамиан забрался на кровать мамы Луи и лег, свернувшись калачиком. Он покинул этот дом мальчишкой, вернулся взрослым мужчиной. Как и прежде, он был одинок. Разница, жестокая, горькая разница, заключалась в том, что он упустил единственный шанс на искупление – Истово лелея свою ненависть, он потерял любовь. Дамиан вспомнил день, когда в последний раз видел Скай. «Тебя по-прежнему гложет ярость». Только теперь он понял, что значили эти слова.